Могло так случиться, развивал свою мысль Зенонос, что мы на Земле не справились бы с атомом. И мы тоже погибли бы, как и люди на синей планете. Теперь вопрос. Стоило бы нас тогда спасать? Стоило бы возрождать цивилизацию, которая, по сути дела, кончила жизнь самоубийством? Ведь если она убила себя, значит, в ее структуре, в ее судьбе был какой-то серьезный, скажем, генетический изъян, который предопределил ее гибель. Загребен... Не любил отвечать сразу на сложные вопросы. Он в таких случаях тщательно составлял в уме ответ или решение, проверял его до запятой и только потом говорил. Но говорил уже окончательно. Ответил Корона Ару. У нас на планете была биологическая война. Сегодня мы можем с высоты сотен лет смотреть на нее, как на болезнь роста. Не как на генетическую болезнь, как на болезнь роста. Тогда же она была страшной трагедией. И, может быть, мы не пережили бы ее, если бы к нам не пришла помощь сферит. Их диски опустились в разгар войны в нескольких стратегических пунктах нашей планеты. Нас с вами трудно сравнивать. Почему? Люди воевали не потому, что им этого хотелось, вступил наконец Загребен. Людям никогда не хотелось воевать. Но некоторым, всегда меньшинству, войны были выгодны. В любой войне страдали не те, кому войны были выгодны, они обычно выпутывались. Страдали и умирали те, кто войны не хотел. И я не удивлюсь, если мы найдем на этой планете солидные бомбоубежища, в которых еще несколько недель, а может и месяцев после катастрофы существовали виновники войны. И умерли они одними из последних. Они планировали эту войну, планировали убийство, убийство всех, кроме себя. Другое дело, они недооценили силу джина, которого выпустили из бутылки. Так вот, жители синей планеты не виноваты в своей смерти, как не виноваты в своей смерти заключенные концлагерей и жители Хиросимы. В них не было никаких генетических изъянов. И если мы можем вернуть их к жизни, наш долг сделать все, чтобы вернуть их. Если бы тебе, Зенонас, сказали, что ты можешь оживить хотя бы 10 человек, погибших в Хиросиме. Неужели ты отказался бы делать это, потому что их гибель была предопределена природой, роком или еще чем бы то ни было? Вы меня не совсем правильно поняли. Зино нас покраснел, и оттого его прямые волосы казались еще светлее. Я не хочу, чтобы меня принимали за человека-ненавистника. Если бы я мог оживить жертву Хиросимы или еврея, задушенного восвенцами я бы это сделал, не раздумывая. Но на земле мы смогли не допустить гибели цивилизации. Значит, мы миновали пору детства. На планете Корон также еще неизвестно, погибла бы цивилизация, не придя на помощь сфериды Может быть, и нет. Может, она была бы сейчас еще выше. На синей планете не нашлось сил, способных остановить войну. И если мы оживим их, возникнет дилемма. Или мы оставим их в покое, и тогда через полвека они с таким же успехом снова перебьют друг друга. Или мы будем контролировать их действия как няньки, и тогда... Это уже будет не их цивилизация, а наша, галактическая. То есть мы ничего не возродим, а построим свое, новое. А галактическая цивилизация — это пока самое интересное, чего добилась эволюция во Вселенной, — сказал корона Ару. Есть третий путь, — заметил капитан. Даже и без нашего контроля жители планеты, знающие, что с ними произошло, справятся со своими проблемами. Почему вы отказываете им в разуме? Вы знаете почему. Они однажды не проявили его. На контрольном пункте замигали россыпью зеленые огоньки. Метеоприборы сообщили, что ветер стихает. «Вот что», — сказал капитан, — «мы еще поговорим на эту тему, пора готовиться к экспедиции. Затишье ненадолго».